«Сейчас же отправляйтесь купить себе платье», — продолжал маркиз с серьезным видом. «Оденьтесь по моде позапрошлого года. Сегодня вечером вы должны быть одеты небрежно. Наоборот, в дороге вы будете одеты обычным образом». «Это удивляет вас? Ваша подозрительность на стороже?» «Да, мой друг. Одно из почтенных лиц, рассуждение которого вы услышите — вполне способна послать сведения, благодаря которым вас могут угостить, по крайней мере, сегодня вечером, опиумом в одной из милых гостиниц, где вы спросите себе ужин. «Лучше, — сказал Жульен, — сделать лишних тридцать лье и ехать в обход. Дело, вероятно, идет о Риме». Маркиз принял высокомерный и недовольный вид, какого Жульен никогда не видел у него со времен Брелео. «Вы узнаете это, сударь. Когда я сочту за нужное, вам это сказать. Я не люблю вопросов». «Это не был вопрос», — сказал Жюльен чистосердечно. «Клянусь вам, сударь, я думал вслух и искал в уме наиболее надежный путь». «Да, ваш ум, очевидно, занес вас очень далеко. Не забывайте, что посланник вашего возраста не должен злоупотреблять доверием». Жульен был очень уязвлен. Его самолюбие подыскивало, но не находило оправданий. «Поймите же», — прибавил господин Деламоль, — «что всегда ссылаются на свои чувства, сделав глупость». Через час Жюльен входил в комнату маркиза в старомодном костюме и галстухе сомнительной белизны. Манеры его были подобострастны, и во всей наружности что-то педантское. Увидя его, маркиз прыснул со смеху и только тогда окончательно простил Жюльена: Если этот юноша меня обманет, думал Де ла моль, то кому же доверять? А между тем, когда действуешь, доверять необходимо кому-нибудь. У моего сына и его блестящих друзей верности хватило бы на сто тысяч человек. Если бы пришлось драться, они бы умерли у подножия трона. Они знают все. кроме того, что требуется в данную минуту. Я готов поклясться, что ни один из них не способен выучить наизусть четыре страницы и проехать столь е, не попавшись. Нарбер сумеет погибнуть, как его предки. Но ведь это судьба любого рекрута. Маркиз впал в глубокую задумчивость. «А что касается умения умереть, — подумал он со вздохом, — пожалуй, — Это Сорель сумеет не хуже. — Сядем в карету, — сказал Маркиз, как бы желая отогнать навязчивую мысль. — Сударь, — сказал Жюльен, — пока мне перешивали этот костюм, я выучил наизусть первую страницу сегодняшнего Котидьен. Маркиз взял газету. Жюльен ответил без запинки до последнего слова. — Хорошо, — сказал Маркиз, державшийся в этот вечер большим дипломатом. по крайней мере он не заметит по каким улицам мы едем они вошли в большой довольно унылый зал затянутый зеленым бархатом посередине комнаты лакей с сумрачным видом устанавливал большой обеденный стол который он превратил затем в письменный, покрыв его обширным зеленым сукном и чернилами вероятно наследием какого-нибудь министерства хозяин дома был человек огромного роста. имя его не называлось. Жюльен нашел, что выражение его физиономии и красноречия целиком зависит от пищеварения.